Алекс знал, что местная полиция сегодня не прибудет вовремя. Он уже успел пролистать новостные сводки. Ночью снесло мост на дороге, ведущей к турбазе «Звезда», так что теперь либо на вертолете, либо пешком три дня. Мост даже временный сразу не возведут, так что, увидев троицу утренних знакомых возле вертолетной площадки, он не удивился. «Только учти, все материалы перед публикацией должны пройти через меня», строго сказал мужчина, которого сопровождали две красивые девушки. Прямую трансляцию оттуда я все равно вести не смогу. Сети нет. Так что не беспокойтесь, товарищ. «Майор Семенов, отчеканил мужчина. «Это мой оператор, Павел Холмогоров», — представил спутника «Алекс». «Я Гала Каримовна Мане, психолог. Это Настя Иванова». «Стоп, стоп, стоп! Настя Иванова? Та самая?» Глазам своим не поверил Александр. Некоторое время назад весь интернет пестрел делом Анастасии Ивановой, убийцы мажоров. «Что, теперь на борт не пустите?» — надула губки Настя. «Да нет, я где-то даже восхищаюсь твоими деяниями». «А вот это уже совершенно лишнее», — оборвала его психолог с красивым и необычным именем. «Вылетаем?» Группа блогеров и следователей забралась в пассажирский отсек вертолета. Они нацепили наушники для связи с кабиной пилота и пристегнули ремни. Лопасти начали вращаться, создавая в салоне нестерпимый шум.